по королевству блуждал разум, а матушка-ветровоск не могла его понять. Она заимствовала. Однако здесь следовало проявлять крайнюю осторожность. Это ведь как наркотик затягивает. Входить в разум зверей, и птиц, но не пчел, нежно управлять ими, смотреть на мир их глазами. Матушка-ветровоск частенько наведывалась в чужие сознания. Для нее это было неотъемлемой частью ведьмовства — возможность взглянуть на мир иными глазами. Глазами мошек увидеть медленное течение времени в быстротечном дне. Их маленькие разумы перемещаются с быстротой молнии. Телом жука услышать мир, представляющий собой трехмерный узор колебаний. Носом собаки обонять запахи, которые вдруг приобретают цвета и оттенки. но за это приходилось платить. Конечно, никто никакой платы не требовал, но само отсутствие каких-либо требований налагает моральные обязательства. Ты стараешься не бить мух, как можно осторожнее рыхлишь грядки, подкармливаешь собак. Ты платишь. Ты заботишься не потому, что это хорошо, а потому, что так правильно. После себя не оставляешь ничего, кроме смутных воспоминаний — а с собой забираешь только впечатление, не больше. Но этот, иной, блуждающий разум, он будет входить в сознание, будто цепная пила, и брать, брать, брать. Она чувствовала его форму, хищническую, жестокую, злую. Этот ум будет использовать, будет причинять боль. Почему? Да потому что это весело и интересно. Только одно существо на свете обладает подобным разумом – эльф. Высоко над землей трещали ветви деревьев. Матушка и нянюшка шагали по лесу. По крайней мере, матушка-ветровоск шагала, а нянюшка-як пыталась от нее не отстать. «Дамы и господа пытаются найти выход», — говорила матушка. «И есть еще что-то. Это нечто уже пробилось сюда. Какая-то тварь с той стороны. Скряб загнал оленя в кольцо. Там-то их и поджидало это существо. Кто-то входит, кто-то выходит. Нормальный обмен». Какое существо? Сама знаешь, зрение у этих летучих мышей никуда не годится. Они видят лишь силуэты. Но старого скряба что-то убило. И эта тварь все еще бродит по округе. Она явилась оттуда, откуда потом придут дамы и господа. Нянюшка посмотрела на тени. Ночью в лесу так много теней. — Тебе не страшно? — поинтересовалась она. Матушка хрустнула пальцами. — Нет. А чего тут бояться? Пусть лучше эта тварь боится. — Правильно о тебе говорят. Ты слишком гордая, Эсмеральда Ветровоск. — И кто ж так говорит? Ты сама только что... Наверное, чувствовала себя неважно. — Я была несколько не в себе, вероятно, сказал бы другой. Но матушка Ветровоск всегда была только в себе, здесь и сейчас. Две ведьмы поспешили дальше, а над землей все так же бушевал ветер. Из колючих зарослей им вслед смотрел единорог. Диаманда Чокли действительно носила фетровую шляпу с обвисшими полями, да еще и с вуалью.